шесть три два лакирование в кавычках прошлого очернительство в кавычках и объективность в кавычках на основе достоверных фактов и в такого рода описание исторического процесса привлекаемые к рассмотрению факты являются своего рода красками с помощью которых повествователь-историк рисует для читателя картину течения исторического процесса и жизни людей в нем. Но в каком учебнике истории прямо сказано о том, что исторические факты, своего рода краски, с помощью которых писатель-историк должен нарисовать живую картину исторического процесса в рассматриваемую им эпоху? Мы таких учебников истории не видели. Понятно, что если красок нет или каких-то цветов не хватает, то нарисовать картину невозможно. Примечание. Это тот случай, когда ссылки на возможность построения цветного изображения на основе RGB не проходит. RGB принятые в технике англоязычная аббревиатура. обозначающие основные цвета, на смешении которых, в наложении на черно-белый кадр, строится цветное изображение в цветной фотографии, полиграфии и телевидении. R – ред, красный, G – грин, зеленый, B – блю, синий. Конец примечания. Однако, если красок вполне хватает, то даже один и тот же пейзаж, два стоящих рядом художника, в одно и то же время отобразят в свои полотна с натуры по-разному. Тем не менее, если они не абстракционисты и не зюзюр-реалисты, то в большинстве случаев в их произведениях узнать натурный объект можно. Ну, а если абстракционисты или зюзер-реалисты. -зю то по отношению к рассматриваемому нами вопросу остается вспомнить слово из ясельно детсадовского лексикона «каляка-маляка», которым дети именуют то, что с их точки зрения не является рисунком, правдивым рисунком. Но если произведение реалистической живописи сопоставлять с фотографиями, то можно будет заметить что фотографии содержат больше деталей многими из которых разные художники пренебрегли но пренебрегли по разному если говорить о возможностях изображения в живописи городского пейзажа то один художник чтобы показать красоту архитектуры унаследованного от прошлого здания не нарисует троллейбусные осветительные провода столбы Дорожные знаки, стоящую рядом строительную вышку, с которой ведется покраска облежшей кое-где штукатурки, и стоящие не на месте мусорные баки на его картине тоже будут отсутствовать, а другой построит композицию вокруг мусорных баков, рекламным щитом или дорожным знаком загородит какие-то архитектурные красоты и так далее. В результате изображенный вторым город-свалка будет вызывать отвращение, У большинства психика людей такова, что только для меньшинства, изображенное на такой картине, станет укором. А устремленное в будущее наследие прошлого, запечатленное первым в очищенном от наносного и временно пребывающего хлама, само будет звать людей к тому, чтобы и они создали в своей жизни нечто достойное уважения потомков и их благодарной памяти. И если говорить о том, Какой из двух художников ближе к объективности, то на наш взгляд первый. А втором можно сказать, что он за деревьями леса не видит, а его шедевр, в кавычках, давит на психику зрителя субъективизмом своего автора. Вследствие чего фотография, хоть и продукт техники, но для зрителя полезнее, чем такая живопись. Примечание. Хотя в фотоискусстве тоже есть свои тонкости. Не каждый, у кого в руках фотоаппарат, способен занять правильное место для съемки, навести камеру куда и как надо и нажать на спуск в то самое мгновение, которое обращает фотографию из механического ремесла в высокое искусство. Но эта тема не имеет отношения к рассматриваемой нами аналогии. Конец примечания. Другой стороной этой аналогии... Является то обстоятельство, что далеко не все люди могут сами увидеть нечто действительно значимое, вглядываясь как в реальность, так и в изображение на фотографии. Примечание. Кто сам обратил внимание на то, что на фотографиях и видеозаписях были показаны по телевидению разрушения, В носовой оконечности АПЛ «Курск», снятых в плавучем доке Врослякова, часть уцелевших обломков корпусных конструкций загнута по направлению вовнутрь? Кто, обратив на это внимание, сделал надлежащий вывод, что это сохранившиеся следы внешнего взрыва, который и вызвал взрыв внутренний, окончательно добивший лодку? Кто продолжил самостоятельно мысль о том, что попытка Отделить обломки носовой оконечности до подъема лодки преследовала цель скрыть факт гибели корабля в результате поражения его боевым оружием. И чье это было оружие, если корабли России противолодочного оружия в момент гибели Курска не применяли? Конец примечания. А произведение художника отличается от фотографии. Прежде всего тем, что художник не стремится изобразить реальность в абсолютной полноте всех деталей, а теми или иными художественными средствами выделяет то, что в его восприятии и миропонимании является наиболее значимым и характерным в этой реальности. Но таких художников, которые показывали бы в своих произведениях по своему произволу нечто действительно объективно важное и значимое, Для созидания благого будущего и из того, что они увидели в реальности как таковой, известно крайне мало. Примерно так же обстоит дело и с «объективным» в кавычках, учебником истории. Он может быть создан и представляться объективным в любом из трех видов, которые мы пояснили в предшествующей аналогии. Первое. либо неизбывная основа, уходящая сквозь века в прошлое, необходимая для воплощения в жизнь идеала в будущем, второе, либо свалка-помойка, третье, либо своего рода голографическая, многоплановая, объемная фотография, в которой видны с разных сторон и отличимы друг от друга, и неизбывная основа, уходящая сквозь века в прошлое, необходимые для воплощения в жизнь идеалов будущего, и весь мусор свойственной свалки или стройки. Вопрос только в том, насколько детально изображение всего этого на фотографии. Первый стиль обычно именуется украшательством, лакированием прошлого, второе – чинительство, Третье есть – настоящая историческая объективность. И в этом стиле должны быть выдержаны все работы – по истории любой эпохи и, прежде всего, учебники общеобразовательных курсов. Понятно, что очернительство – это психологическая война против народа, истории которого очерняется с целью сломать его в нравственно-психическом отношении. Это понятно всем, кроме тех, кто поверил очернительству. Даже многим очернителям это понятно. но и украшательство – это выражение лжепатриотизма в масштабе истории народа и государства, и выражение античеловечности в масштабе всемирной истории. Однако это утверждение нуждается в пояснении. Еще Александр Иванович Герцен писал в предисловии к своему историческому сборнику далее еще не позволяют нам знать историю. Русское правительство, как обратное проведение – устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее. Здесь обусловленность бедственного будущего при украшенном прошлом подмечена верно. Это происходит в жизни так. Сначала в обществе создается благообразный, с точки зрения его заказчиков, культовый исторический миф, который отождествляется с исторически реальным прошлым. И только после этого этим лживым, мифологизированном прошлом, начинают гордиться, подпавшие под его власть, обожая его, как якобы свое историческое прошлое. Так миф затмевает собой реальность, и в представлении многих строится реальностью более действенной, чем его исторически реальная первооснова, поскольку именно миф замещает ее собой в сознании людей. Однако нравственные этические ошибки прошлого из этого культового мифа удалены в умолчании, либо представлены как благо. Поэтому коллективное бессознательное общество в настоящем на основе этого исторического мифа работает так, что воспроизводит ошибки прошлого непрестанно, формируя тем самым будущее. Человек все же не бесчувственное создание. И когда он сталкивается с реальной жизнью, то он ощущает, что в жизни что-то происходит не так, как о том повествует миф. В результате настоящее становится ему ненавистным, а будущее, в направлении которого течет, трансформируется, настоящее, неся в себе тенденцию воспроизвести неприятные эпизоды праведно, непереосмысленного прошлого в новых исторических декорациях и сочетаниях, его пугает. Но после того, как власть мифа утрачена, в психике остается пустота, которая у людей, не способных заблаговременно отвергнуть приукрашенный исторический миф, немедленно заполняется мифом, чернящим прошлое. И чем больше таких людей, разочаровавшихся в мифе, приукрасившем прошлое, тем ближе общество к катастрофе. Именно вследствие этого Россия пришла к первому марта 1881 года, к катастрофам 1917 года и 1991 года. Как указал один из лучших историков эпохи конца Российской империи Василий Васильевич Ключевский, прошедшее надо знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих последствий. Примечание. Слово прошедшее, общее для Герцена и для Ключевского. И таким образом Ключевский продолжает ранее приведенное высказывания Герцена. Конец примечания. Но если мы поймем, что представляет собой объективность в кавычках исторической науки и как она достигается, то перед нами открывается возможность избежать следующей катастрофы. При этом необходимость избежать и очернительства. И при украшивании прошлого приводит к вопросу о том, что есть неизбывная основа для воплощения в жизнь идеалов будущего, и что есть мусор и строительные леса. Однако ответ на этот вопрос лежит вне исторической науки как таковой. Ответ на него должна давать другая научная дисциплина в разные времена, называемые по-разному философией, истории, обществоведением, обществознанием. Но поскольку ответ на него связан не столько с производством продукта исторической науки, сколько с потреблением и выработкой на основе курса истории благодетельного политического курса на будущее, то продолжим рассмотрение вопроса об объективности повествований на исторические темы. Примечание. К затронутому здесь вопросу о разграничении неизбывной исторической основы, мусора и строительных лесов обратимся в последующих разделах настоящей работы. Конец примечания. Объективный, в кавычках, учебник истории должен давать адекватное представление и о неизбывной основе, необходимой для построения будущего, и о мусоре, ошибках общественного самоуправления в прошлом и о строительных лесах, проходящих процессах, которые значимы для общества в самое время их в течение, а в последующие времена достигнутые в них наработки и опыт утрачивают значимость для общества и его дальнейшего развития. Поэтому Обратимся к выявлению понятийных категорий, опора, на которые обращает историю из искусства мифотворчества, обслуживающего невесть, откуда проистекающую политику, в науку точную, порождающую политику.